Глава 27 Он не знал об этом, но как он мог не знать? Много лет назад Логан прочесал каждый файл, каждый документ, каждый чертов клочок бумаги, связанный с Оуном Петри, выстраивая дело, которое позволило бы посадить мистера Шопота в тюрьму до самой смерти. У него был доступ к банковским счетам, налоговым декларациям, даже к итоговым ведомостям начальной школы. Он вывернул жизнь этого человека наизнанку и вверх дном и составил отсчет обо всем, что он нашел. Какое-то время он мог на память перечислить все активы Петри, включая доходы от его липовой строительной компании. Был момент, когда Логан мог точно сказать, сколько чайных ложек было в квартире у этого ублюдка и достоверно описать, в каком состоянии они были. Но у Петри был дом. Еще один дом, затерянный в пустошах Хайландс. И Логан ничего об этом не знал. «Когда он жил там?» — спросил Логан. Хамза раздул щеки в раздумье. «Трудно сказать, сэр. Я не уверен, что он когда-либо действительно там бывал. Похоже, компания купила этот дом с прицелом на развитие. Однако так ничего и не сделала. Но эта компания владела им с... Он сверился с клейкой бумажкой, прилепленной к монитору, и заключил. С 1992 по 2001 год. Господи боже, выдохнул Логан, пошатнувшись. Подошел ближе к карте и в упор уставился на черный треугольник, как будто мог каким-то образом заглянуть в здание через крышу. «Дилан мюр пробормотал он. «О чем ты, Джек?» — спросил Бен. Логан отвел глаза от карты и обернулся. Дилан мюр пропал в девяносто году. Тела других жертв Петри мы нашли в других зданиях, которыми он владел. Но Дилан так и не был найден. Мы нашли его одежду. Петри сознался в его убийстве, но не сказал нам, где искать труп. — Он же вроде получил травму мозга и теперь почти овощ. — Разве не так, сэр? — спросил Тайлер. «Предположительно, да». «Вы полагаете, что сейчас Конора могут держать там?» спросила Маккоури. «Конора?» «Нет». «Для этого нет никаких оснований», ответил Логан, окинув взглядом лица коллег. «Петри этого не делал». «Вы ведь понимаете это, да? Петри к этому не причастен». «Возможно ли, что Петри не был виновен?» начала была Шинейд, но, увидев, как инспектор Форд резко дернул головой, умолкло, не договорив. Однако предупреждение запоздало, лицо Логана потемнело. «Нет, Констебль, совершенно невозможно, чтобы Петри не был виновен в убийстве этих мальчиков. Я это знаю, потому что я там был. Я видел, что он сделал, понятно? Оуэн Петри виновен». И Оуэн Петри надежно заперт под замком. «За 150 миль отсюда!» «Так точно, сэр!» «Извините, сэр!» — произнесла Шинейд. Щеки ее пылали. Сержант маккури перехватила ее взгляд и ободряюще улыбнулась. А может быть, сочувственно? «Считаю ли я, что мы найдем Конора Рейда в этом доме?» — спросил Логан, адресуясь ко всем присутствующим. «Нет. Нет, я так не считаю. Конечно, нет». «Считаю ли я, что мы найдем там Дилана Мьюра?» Он оглянулся через плечо на карту. «Да, может быть». «Я хотел бы проверить это, сэр», — вызвался Хамза. «Вам нужно идти спать», — возразил Джек. «Вы сделали достаточно. Это была хорошая розыскная работа, Хамза. Но эта загадка ждала 20 лет и может подождать еще несколько дней». Хамза кивнул в знак признательности. «Спасибо». Но мне очень хочется проверить это, сэр. Я могу по-быстрому завернуть туда, по дороге в отель. Это займет не больше 20 минут. Отлично. Заверните туда и проверьте. Однако не натопчите в доме и вокруг него. Позже мы организуем полномасштабный поиск. В округе есть поисковая команда с георадаром?» Логан потряс головой. «Да что я несу? Конечно, нет. Нам нужно вызвать ее из центра». И судебных антропологов тоже. «Не хочешь взять с собой Тайлера?» спросил у Ханзы инспектор Форд. «Нет, он нужен нам здесь», вмешался Логан. «Мы не можем распылять силы». «Это может быть опасно, Джек», возразил Бен. Логан покачал головой. «И ты туда же». «Оуэн Петри не похищал Конора. Он не мог этого сделать». «Ханза». Если вы хотите проверить, то действуйте, только осторожно. Когда закончите, позвоните. А потом поезжайте отдыхать. Хорошо, сэр, спасибо. Наверное, тебе лучше выйти через боковую дверь, приятель, — посоветовал ему Тайлер. А? С чего вдруг? — удивился Хамза. Ты хочешь сказать, будто не знаешь? Не зная чего, — спросил Логан. Тайлер перевел взгляд с Хамзы на старшего инспектора, и обратно. Вы не были снаружи? И тут до Логана дошло. А, Черт побери. Пресса. Так точно, сэр, подтвердил Тайлер. Вы совершенно правы. Логан и Бен Форд стояли у окна второго этажа, глядя на суматоху внизу. Четверо полицейских пытались оттеснить два с лишним десятком мерзких паразитов из СМИ в импровизированный загон, сделанный из пластиковых барьеров, которые они позаимствовали на строительной площадке через дорогу. Журналисты выстреливали вопросы один за другим. Логан не слышал их, но мог предположить, что это были за вопросы. Адски настойчивые, невероятно спекулятивные и временами тошнотворные. Полицейским внизу почти наверняка не приходилось прежде иметь дело с чем-то подобным. Но, судя по тому, что видел Логан, справлялись они вполне неплохо, соблюдая равновесие между вежливостью и непреклонностью. Бен созерцал толпу репортеров. Он ненавидел их не до такой степени, как Логан, но у него и не было на это настолько веских причин. Все они напирали на барьеры, вытягивали руки, разевали рты... Орда зомби! «Тебе придется бросить им кусочек», — сказал Форд. «Предпочту подольше прятаться от них», — проворчал Логан. Он окинул взглядом толпу, ожидая узреть Кена Хендерсона где-нибудь в первых рядах. Но нет, в кои-то веки его здесь не было. «Слабое утешение», — подумал Логан. Однако то, что Хендерсон не шакалил сейчас здесь, не означало, что он не шакалит где-нибудь еще. «Нужно выйти на связь с семьей Рейд и проверить, все ли у них в порядке. Если здесь такая стая, то там наверняка еще хуже». Бен кивнул в знак согласия. «Я кого-нибудь направлю». Он сделал вдох, потом покосился на Логана. «Ты уже видел заголовки в газетах?» «Нет». «Ну, могу предположить». «Мистер Шепот возвращается». «Так?» «Практически так, да». Пока что это только шотландские газеты. Но пара всебританских новостных изданий разместила это на своих сайтах. Гозер намерен приехать и собрать пресс-конференцию сегодня ближе к вечеру. Кейтлин готовит для него отчет. Гозер? Почему он едет лично? Я думал, это может сделать и кто-нибудь отсюда, с севера. Очевидно, помощница начальника полиции послала запрос на его личное присутствие, отозвался Бен. Она настаивала на том, что это должен сделать он, однако сомневаюсь, что суперинтендант в восторге от такой перспективы. Ты совершенно прав. Но это меня устраивает. Стало быть, мне не придется толковать с этим сборищем, — сказал Логан. Он бросил взгляд на почти безоблачное небо и вздохнул. В кое то веки ясный день, но лучше бы шел дождь. Вот-вот согласился Бен. «Где старый добрый ливень, когда он так нужен?» В дверь постучали, потом кто-то с той стороны распахнул ее, не дожидаясь разрешения, и в проеме возник констабль Нейш. «Босс», — произнес он, хотя было неясно, к кому из них двоих он обращается. «Новые данные в Холмс», — мотнул головой в сторону коридора, приглашая обоих детективов следовать за ним. Кажется, мы что-то получили.